Небесная охота тысячи молний. Раздался легкий щелчок где-то по левую руку от Хуфа и Циня, и он краем глаза уловил секундный взблеск молнии, ударивший в землю. От того места, куда она попала, заструился дымок. Хуфа и удивленно поглядел на оставленную разрядом молнии царапину на отполированной земле. «Молния?» – проговорил он, поглядев в небо. «Не облачко. Лучше отсюда убраться». Угрюмо сказал Лиз горы. «Не нравится мне это». «Да ладно, всем же известно, что молния дважды в одно место не попадает». Щелчок. Взблеск. Молния ударила точно в то же место, что и предыдущая. «Что ты там говорил про молнии?» уточнил Хувей. «О, это место притягивает молнии», сказал и Цинь с таким видом, что точно совершил великое открытие. В следующую секунду Лиз горы хорошенько толкнул его ладонью в грудь. Хуфэйцинь отлетел в сторону и хотел было возмутиться, но в то место, где он только что стоял, ударила третья молния. Разряд был настолько силен, что земля загудела. Не оттолкни его, Хувэй, Хуфэйцинь бы поджарился. «Молнии бьют прицельно?» – неуверенно подумал Хуфэйцинь, опять поглядев в небо. Облаков там не прибавилось, похоже, молнии били ниоткуда. «Собирается гроза?» – пробормотал Хуфейцинь. Лис горы крепко ухватил его за запястье и дернул к себе так, что Хуфей едва в него не врезался. Желтые лисие глаза оказались прямо перед его лицом, и Хуфей сказал «Бежим. Если не хочешь вознестись на небеса в качестве воротника для какого-нибудь паршивого небожителя, то не вздумай спотыкаться». «Что? Ты ведь не хочешь сказать?» Лис горы метнулся в сторону, увлекая его за собой. Еще две молнии грохнули в землю слева и справа от них. «Небесная охота тысячи молний!» Сквозь зубы сказал Хувей. Шерсть на хвостах Хуфа и Циня встопорщилась. Лисье пламя внутри него беспокойно свернулось в комок и ощетинилось, как еж острыми иглами огня. Это был страх. Нечто похожее он чувствовал, когда его гнали по лесу собаки. Но сейчас страх готов был перерасти в беспредельный ужас. Хуфа и Цинь побледнел, хвосты его свились спиралью. Лис с горы побежал беспрестанно, дергая Хуфа и Циня за руку. Тот старался приноровиться, но все равно спотыкался. Молнии били беспрестанно, то справа, то слева, то позади, то впереди, оглушая и ослепляя. Лисам-оборотням постоянно приходилось менять траекторию, и Хуфа и Циню начало казаться, что они просто бегают кругами по выжженной земле. Молнии с поразительным успехом, Промазывали по ним, будто имели целью не поразить их, а не дать им уйти. Хуфайцинь протявкал об этом лису с горы. Тот в очередной раз увернулся от молнии, волоча за собой Хуфайциня и резко отозвался. «Когда им надоест забавляться, молния не промахнется. Хуфайцинь, мы должны во что бы то ни стало выбраться из кратера. Хвосты по ветру, бежим всегда в одном направлении. Сколько бы молнии нас не подстегивало, бежать в другую сторону». Им почти удалось. Молния ударила прямо перед ними с такой силой, что вздыбила землю воронкой. А от ударной волны оба Ху покатились по земле. Лис с горы схватил Хуфа и Циня в охапку, закрывая собственным телом отграда земляных комьев. Они были тверже камней. «Вставай!» – сказал Лис с горы, вновь дергая Хуфа и Циня за руку. Перед глазами Хуфа и Циня летали звездочки. Он сделал несколько неверных шагов и покачнулся меня оглушило. Это была молния или удар грома? Какая разница? Сердито сказал Хувей. Большая. Громом убить нельзя. Раздался гул. Гудела не земля. Звук не сходил с небес. Оба лиса-оборотня зажали уши руками. Для лисьих ушей это было настоящее мучение. Звук нарастал, нарастал, приобретая физическую форму, пока в землю в десяти шагах от того места, где стояли два Ху, не ударил широкий столб бледно-желтого света, похожий на отсветы солнца в радужных кристаллах. Сквозь него проглядывались призрачные силуэты сошедших на землю небожителей.